Глава седьмая. В имене меня встретила взъерошенная Анна с определенно странным настроением. Такого я за ней еще не замечал. Это была смесь легкого стыда и сильного веселья. Так себе комбинация. За что моей первой жене может быть стыдно, Саш, протянула Анушка, мило улыбаясь и внутри меня ёкнуло. Точно неспроста. «Ты только не злись, пожалуйста». М да. Кажется, я понимаю, почему охотники никогда не женились. Умные старейшины, или сам кодекс, знали заранее, что нельзя зависеть от другого существа, пусть даже очень любимого. У меня в голове сразу промелькнули все самые страшные вещи, что именно могло произойти с женами, имением или, не дай кодекс, детьми. «Что?» — рявкнул я, и Анна вздрогнула, рефлекторно отстранившись. А я понял, что не удержала ауру внутри себя. «Да, Сандер. кажется, нервишки нужно слегка подлечить. Уже на своих рычишь. Но это все бухич. Надо, кстати, придумать, куда его определить в ближайшее время на трудотерапию, чтобы он перестал косячить. Да ничего страшного, Саша!» Я быстро подошел к ней и обнял, крепко прижав к себе. «Не нужно никогда начинать с таких фраз. Я не могу на тебя злиться по определению. Расстраиваться, возможно, переживать точно, но не злиться. Прости, тяжелые последние дни были. А сейчас просто расскажи, что случилось, без всяких дополнительных подводок». Я отстранился от супруги и уселся на мягкий диванчик в ее кабинете, предварительно достав из холодильника холодную газировку. Аня же села за свой стол и сцепила пальцы в замок. «Моя бабушка накосячила в Аргентине». «Где, блин?» — удивился я. «Нет, я знал, что за страна Аргентина, и даже знал, где она находится. Вот только не понимал, зачем Саре Абрамовне было косячить именно там. Хотя идеи у меня есть. Статуи?» «Да». Теперь удивлённой выглядела Аня. «А ты откуда знаешь?» «Так это же наша последняя разработка». И она взяла меня в оборот. Я ведь просто хотел их испытать, а она заладила, что просто так такую ценность отдают только поцы. И нужно всегда иметь со всего маленький гешефт. Я махнул рукой. Бабуль же твоей нужно чем-то постоянно заниматься, а то она начинает чудить. Ну а Аргентина, блин? Что там произошло? Дело в том... Аня мгновенно перестроилась обратно на деловой лад что у нашего рода несколько десятков лет назад были определенные проблемы в Российской империи. И бабушка начала выводить капитал из страны, чтобы его сохранить. Ну и, в общем, выводила она его в Аргентину. А когда все наладилось, она решила оставить капитал за границей. Ну, диверсификация, понимаешь? Она начала развивать свои компании там. В общем, половина Аргентины, по факту, принадлежит ей. Между прочим, она лучший работодатель страны. Запальчиво воскликнула Анна, но затем смутилась. «Правда, об этом не все знают. Она, как всегда, действовала через подставные компании. В общем... Кстати, а что это за статуи вообще, и почему я о них не знаю?» Тут же Аня нахмурилась. Она любила держать все под своим контролем. «Да это защитная конструкция, что не дает кому попало открывать порталы и разломы в зоне действия этого культурного ансамбля». Я задумчиво потер переносицу. «Не хочу, чтобы кто попало открывал порталы, где попало, иначе наступит хаос и всякая хренотень. Я не сказал тебе, потому что тупо забыл. Это пока единичный прототип, ее даже в серию не запустили». «То есть это реально полезное затея?» Лицо Ани вытянулось. «Ну да», — подтвердил я. «А зачем горе производить что-то ненужное?» «Ясно». Бабуля, то есть вместо того, чтобы просто объяснить беталагам, что она об их безопасности печется, она решила поломать их об колено, потому что может. Классическая госпожа Голдсмит. Аня улыбнулась своим мыслям. А не знаешь, статуи кого изображать должны были? Да откуда я знаю? Пожал я плечами. Рыбок, может, или птичек. Ну, или сисястых русалок. Я тебе дам сисястых русалок, безлобно погрозила мне пальцем Аня. А ты знаешь. Какие статуи бабуля пыталась установить по всей Аргентине? Причем сделать это хотела в ультимативном виде. Без понятия. Я на секунду задумался. Ну, там мясо отличное. Может, коровы? Ага, коровы. Покачала головой Аня. Нет. Бабуля хотела впарить наши статуи. Наши это какие? Удивился я. Ну, твою. Мою. Катюхи, Херги, мелких наших. Я представил лицо аргентинцев. «А я тебе давно говорил, что чем-то нужно занять бабулю, пока она креативить не начала. Где она сейчас, кстати?» «Так в горе же размещают заказ у кренделя. Пока ты сейчас статуй для начала». «Каких статуй?» Я снова затупил. «Наших?» «Ну да, наших. Да и фонтаны еще». «Ну хоть фонтаны с сисястыми русалками», — уточнил я. «Саша!» — повысила голос Аня, но сразу рассмеялась. «Ладно, разбирайся с бабулей сама». Я рывком поднялся с дивана, бросил смятую банку газировки в урну и чмокнул жену в щеку. А я погнал. «Удачи!» Не уточняя, куда именно я погнал, с улыбкой кивнула Аня и достала телефон. «Кажется, бабуля сейчас точно влетит». «Где-то в многомерной вселенной. Тронный мир неназываемого». «Неназываемому казалось, что прямо сейчас над ним смеется уже вся многомерная вселенная» было у него такое подозрение. Некогда могущественный темный бог, сумевший в одиночку уничтожить легендарный орден паладинов и державший в страхе половину вселенной, сейчас постоянно отхватывал от одного жалкого недоохотника, который прописался в закрытом мире и никак не хотел оттуда уходить. А ведь в свое время он сражался со всем орденом охотников и сражался вполне успешно. Что же произошло? более того. Все его прошлые победы прямо сейчас обесцениваются на глазах. Многомерная вселенная сделала свой ход. Зачем-то она позволила переродиться душам многих его врагов. Буквально, личных врагов его, неназываемого. Как будто недостаточно одного Сандра. Разведка темного бога несла одну тревожную новость за другой. Уничтоженный им орден паладинов снова возродился. Да, новые молодые паладины были еще неопытными сопляками, как и их командор, но последний каким-то образом уже добыл Тиару Света. А вот боевой капеллан Ордена Август Солярис, который сдох последним из паладинов, как раз вернулся в новом воплощении. И сейчас только вопрос времени, когда они объединят свои силы, после чего возрождение Ордена пойдет семимильными шагами. Костяной скульптор на поле боя недавно столкнулся с перерожденным лекарем Михаэлем. «Да как так-то?» Неназываемый думал, что с этой настоящей занозой в заднице покончено навсегда. Человек, который использовал силы, подобные его, скверни, извратив саму ее суть так, чтобы действовать на благо человечества. Сволочь! «Кого еще?» — переводит вселенная, чтобы еще больше усложнить ему жизнь. Кто из погибших легендарных героев человечества возродится по воле многомерной сволочи? От кого у всех темных богов Вселенной глаз дергается? Старый глава Ордена Архитекторов? Демонолог-беспредельщик? Бездушный повелитель дронов? Алчный портальщик? Кто еще придет в этот мир, чтобы еще больше утащить равновесие на сторону долбаного добра? Ау, Вселенная! Кажется, ты немного заигралась. Внезапно вокруг него задрожало само пространство и раздался звук, напоминающий бой в набат. Неназываемый вскочил с трона в ужасе, ожидая чего угодно. Прямого телепортирования всего Ордена Охотников в логово, приход самой многомерной с целью лично уничтожить его, прорыв скверны из ее родной вселенной, дабы убить своего бывшего миньона. Но это был всего лишь вежливый стук в дверь. Сам костяной скульптор стоял на пороге, И смиренно ждал, пока хозяин ответит на его вежливое приветствие. Неназываемый нахмурился, судорожно проверяя свои защитные системы и просчитывая вероятности дальнейшего развития ситуации. Все указывало на то, что костяной скульптор пришел не воевать. Не было никакой армии, сам скульптор был не вооружен, его энергетический потенциал прямо сейчас находился почти на нуля. Ровно настолько чтобы в случае враждебных действий уйти от неназываемого, но недостаточно для того, чтобы самому навредить хозяину этого мира. Хитро, очень хитро. Выглядело, как ловушка. — Господин, — тут же рядом образовался хитроумный Локи, — могу я предложить тебе вариант совместной атаки, чтобы уничтожить этого ублюдка. — Исчезни, — недовольно скривился неназываемый. — А господин, — удивленно протянул Локи, «Я сказал, исчезни!» Неназываемый своей силой выкинул недавнего предателя и своего нового миньона подальше от этого мира, дабы лишний раз не провоцировать гостя. «Никто не любит предателей. Зачем раздражать скульптора видом того, кто недавно предал тебя? Кем бы ни был скульптор, но он был силен и злопамятен». А Неназываемый все-таки решился на переговоры, оценив, и взвесив все «за» и «против». «А у тебя тут миленько», — спокойно проговорил костяной скульптор вместо приветствия, когда неназываемый запустил его внутрь своего мира. «Чего хотел?» — на правах хозяина не особо вежливо спросил неназываемый, мониторя прямо сейчас несколько тысяч энергетических ключевых точек одновременно, готовясь ответить на любую провокацию. «Расслабься», — совсем по-человечески сказал скульптор, И, наверное, бы улыбнулся, будь возможностью этой костяшки изображать мимику на своем костяном черепе. Я пришел с миром. «Чего хотел?» Не расслабляясь, еще раз задал свой вопрос неназываемый. «Предлагаю на время забыть наше разногласие и выступить одним фронтом», — все так же беззаботно сказал скульптор. «Зачем? Если даже достигнем успеха...» «Нам ведь все равно нужно будет сражаться за обладание этого мира», — скривился Неназываемый. «Это будет потом», — пожал плечами скульптор. «Как-нибудь разберемся. Но чтобы это потом наступило для нас обоих, сейчас нужно объединить свои усилия». «Допустим», — проговорил Неназываемый в задумчивости. «Но как я могу тебе верить?» «А я не с пустыми руками», — тихо заскрипел скульптор изображая смех. «Тебе нужны три темные суки, которые продались охотнику». «Что?» — оторопел неназываемый. «Они у тебя?» «Нет, не у меня», — покачал головой скульптор. «Но я знаю одну информацию, которая поможет тебе стопроцентно получить их себе, совершить месть за их предательство и заодно усилиться. Интересует...» «Ну что там?» — спросил я немного растрепанную Белатрису, которая сейчас жадно пила холодный компот прямо из графина. Выглядела она уставшей. Допив компот, она аккуратно промокнула губы салфеткой и торжествующе уставилась на меня. «Я сделал это!» «Сделала что?» — осторожно уточнил я и кивнул горничный на пустой графин, после чего на столе тут же появился точно такой же, но уже полный. Белатриса задумчиво посмотрела на него, видимо, прикидывая, хочет она еще пить или уже нет. На желание похвастаться взяло верх. «Я разобралась с межвселенскими путями. Теперь можем ходить, куда хотим». «Прям вообще, вообще куда хотим?» — улыбнулся я. «Но...» — немного смутилась Эльфийка. «Не прямо везде. Там этих переходов...» Она покрутила ладонью пытаясь подобрать нужные слова. «В общем, до чертиков этих переходов. Но основной принцип я поняла. А главное, нашла тех богов, которые напали на имение. Всех!» «С этого места поподробнее?» — очень недобро улыбнулся я. «Твари должны быть наказаны, и наказаны показательно». «Открой свое сознание!» — также зловеще улыбнулась Белатриса, полностью разделяя мою философию. Если тебя ударили по щеке, оторви ему нахрен руки, а лучше убей». Я сделал, как просила эльфийка, и в голове у меня сразу же возникли красочные картинки. Итак, парочка богов сидит в водном мире, где нет ни единого кусочка суши, при этом косплея безобидных дельфинов и китов, пытаясь слиться с местными обитателями. Еще два бога также заперты в тупиковых мирах, куда их отправила сила хранителя и перепрошивает их первоначальные замыслы. Но и бог, похожий на большую жабу, попал в пустынный мир, где ему, похоже, совсем не нравится. «Отлично», — потер я руки. «Где Ларик?» «Так призрак же его забрал», — недоумённо посмотрела на меня эльфийка. «Призрак? Забрал?» Я тоже ничего не понимал. «А ты телефон вообще берешь? хмыкнула эльфийка. Да как-то в ней этой вселенной сотовое покрытие не очень работает, покачал я головой, доставая аппарат с кармана. И вообще он разрядился, а еще и сломался, хмыкнул я, когда телефон развалился на две части у меня в руках. Надо кренделю по башке насточать, неуничтожимый, говорил он. Ага. Думаю, что крендель в этом не виноват, покачала головой Белатриса. Вряд ли он мог даже представить себя, куда ты можешь попасть? И что именно будешь делать? Это да, рассеянно произнес я, пытаясь прикинуть, где взять новый телефон. Я повернулся к горничной оборотню. Алиса, а где у нас запасные телефоны хранятся? Минутку. Белозубо улыбнулась рыжеволосая девушка и тут же исчезла. Да-да, мои горничные тоже могли ходить сквозь тень. А еще все они нашли себе парней, а кто-то уже и мужей. Ну, еще бы. Такие красотки. И вообще, внутри рода Галактионовых очень многие нашли свои половинки. Было ли дело в том, что Анна объявила сумму подарков молодоженам и подъемные для молодых матерей? Я не знаю, не вдавался в такие подробности. Но вроде они были солидными. А может, дело в любви? Я все еще не очень в этом силен. Зная, что Анюта подстраховалась и также вела штраф для тех, кто разводится или не спешит детишек заводить. Кто-то может сказать, что это вмешательство в личную жизнь, а я скажу «Хрен там!» Это забота о своих людях. Ну и, как говорит Аня, защита инвестиций, конечно же. Хе -хе. Элиса быстро вернулась с большой картонной коробкой, в которой лежало несколько десятков телефонов. «Это что? удивился я. «Это все аппараты с вашим номером. Госпожа Анна немного перестраховалась, и сделала с запасом. Вам только стоит включить один из них, и сразу активируется ваш прежний номер вместе со всей историей и архивом». «Ага, спасибо». Я взял один из телефонов и включил его. Тут же понеслась куча сообщений о пропущенных звонках и текстовые сообщения. Я нашел нужный контакт и нажал вызов. «Призрак? Алло?» «Саня, бля!» Тут же раздалось с той стороны. «Прости, это я не тебя, а комару. Мутирует, суки. Прямо на глазах мутирует». «Ты где вообще?» «На Амазонке. Я же тебе писал». Выдал призрак немного обиженно. «А я не читал, и мне совсем не стыдно. Давай быстренько словами накидай обстановку». Ну, призрак и накидал дисциплинированно. В общем, Иларион прилетел на зов, обследовал пентаграмму и сказал, что справится. Что-то сделал. Призрак сам не понял, что после чего пентаграмма засветилась, он шагнул внутрь и пропал. «Ясно», — хмыкнул я. «Давно это было?» «Так еще два дня назад. Полнолуние же было. Я так понял, что именно в это время заклятие активируется». «Ясно. А зачем ты там двое суток сидишь и комаров кормишь?» «Что?» Кажется, призрак немного оторопел и даже растерялся. «Так Хилларион ушел. Ну, а я, типа, жду». «Кого ты там ждешь? Комаров?» «Саша, почему у меня ощущение, что ты меня сейчас подкалываешь?» Прошипел призрак в трубку. «Да потому что так и есть! Делать тебе нехрен! Ларик сказал, разберется, значит, разберется! Я так понимаю, ты за ним пойти не можешь? Да и он тебя с собой не звал, так?» «Так!» «Ну так и вали оттуда!» «Понял, принял!» «Вот и умничка!» Я нажал отбой. Медиам мочить козлов?» улыбнулась Белариса, терпеливо дождавшись окончания разговора. «Я? Да», — улыбнулся ей в ответ. «А для тебя есть задание. Найди Михаэля и передай ему вот что».